Песня тридцать т р Святой Бернард заклинает деву Марию допустить поэта до созерцания Бога. Просьба услышана. Затем Данте продолжает описывать зрелище, которое представилось его глазам. Силы не достает его памяти, ч т о б сохранить воспоминания о столь великом зрелище. О, д е в а Мать, дочь Сына Своего. В смирении в о з н е с ё н н о е превыше созданий всех божественная цепь предвечного совета, ты природу людей облагородившая так, что сам Творец принять не погнушался природы образ, снова родилась из недр твоих любовь в небесном царстве согревшая цветок нетленный этот. Здесь ты для нас полуденное солнце святой любви, а там между людьми ты есть живой источник благодати. Владычица, ты так всесильна, так ты высока, что если кто желает небесной благодати и к тебе захочет обратиться, долетает да его мольба без крыльев до небес. Не только к тем ты с помощью приходишь, которые ждут помощи твоей, но часто ты предупреждаешь даже молитву человека. Все благая в тебе и милосердие и кротость, н е б е с н о е в е л и ч и е в тебе, в себе одной ты все соединяешь, что только есть хорошего в природе. Здесь тот, кто из глубокой бездны мира и шел и возвышался постепенно до созерцания высшего блаженства, теперь тебя он умоляет, зная, как благодать твоя неизмерима, чтоб ты в него вдохнула столько сил, да бы он мог еще поднявши выше свои глаза. Среди небес узреть последнее спасенье. В свое время я этого для самого себя не мог желать так пламенно, как ныне желаю для него. И все свои молитвы возношу к Тебе, я, Дева, и умоляю, просьбы не о т р и н ь Пусть через Твои моления тьма исчезнет. передачами смертными его и узрит он всех радостей источник. Еще я об одном прошу, царица: все, что захочешь, можешь сделать ты, очисти его сердце для такого божественного зрелища, заставь влиянием своим земные страсти в нем замолчать. в святых пределах рая. Взгляни и Беатриче и святые несметную блестящую толпой к тебе с м о л ь б о ю руки простирают, о том же умоляя. И тогда она свои божественные очи на сон м е и просящих обратила, и видел я, как были ей приятны Душ праведных безмолвные мольбы. Потом она направила свой взор туда, где вечный свет не потухает, и невозможно было бы поверить, чтобы к нему могли когда-нибудь такие же божественные очи с мольбой обращаться. Наконец я стал к желанной цели приближаться. И как почти всегда бывает это во мне потухло пламя всех стремлений. Кивнул с улыбкой мне святой Бернард, чтоб к верху я смотрел, но исполнил желание его уже давно. И взор мой, просветлявшийся все более, воспринимал тот высочайший свет, который понял я сам по себе есть истина. Очищенное зрение мое так стало ясно, что язык не в состоянии дать о том понятия, и память языку служить не может. Когда порой мы видим сон, от сна нередко остается впечатление, хотя все то, что видели во сне, из памяти бесследно исчезает. Так было и со мной тогда. Виденье я в памяти своей не удержал, но сладость возбужденного им чувства еще до ныне кажется струится в моей душе, как будто обновленный. Так тает снег от солнца, так от ветра мгновенно пропадают все листки с и в и л ы возвещавшей о грядущем. О ты! Свет совершеннейший, что так понятие всех смертных превышаешь, возобнови в уме моем хоть часть того, что я увидел в царстве славы, дай языку могущество, чтоб я оставить мог грядущим поколениям хоть одну искру райскую величие, чтоб в памяти своей возобновил хоть что-нибудь я. Пусть в моих стихах хоть слабый отголосок отзовется, и уж тогда следы твоей победы всем будут очевидны. Если пя, прикованный к божественному свету, хоть на одно мгновение глаза отвел от света этого благого, то потерял бы дар неоцененный. Пожалованный Богом мне, я помню, что становясь смелее и смелей, я скоро мог переносить сияние, и наконец лучи Его слились с моими обновленными глазами. О милость бесконечная Творца! Она дала мне смелость погружаться так глубоко внутрь б л а г о с т н о г о света. что зрение мое он поглотил. Я видел в глубине его священный любовь, соединившую в одну святую книгу то, что в нашем мире разбросано отдельными листками. Мне кажется, я видел дивный образ предвечного, и говоря о нем, испытываю радость неземную. Единое мгновение в небесах. Приносит мне здесь большее забвение, чем двадцать пять пронесшихся веков события с того, когда дивился увидя с р е д ь пучины тень арго. Мой разум напряжен был и недвижно. Внимательно я ввышину смотрел, вспламененный о долгим созерцанием влияние того света таково. что от него нет силы отвернуться, чтоб созерцать другое что-нибудь для передачи виденного мною, отныне будет беден мой язык, как лепит лишь рожденного младенца сосущего грудь матери своей. Я это говорю не потому, чтоб этот цвет был выше всех явлений и чуждых пониманию моему. но потому что он для глаз моих, которые яснели постепенно от созерцания трона Божества со м н о ю вместе, тоже изменялся. казалось мне, что в нем я различал три круга трех цветов и одного объема, как ириса от ирисы. круг первый мне казался отражением второго круга, третий же сверкал, заимствуя, как думал я, сияние от первых двух кругов. О, как бессильно, как слабо мое слово перед тем невыразимым зрелищем! Не может оно и тени даже передать всего того, что видел я на небе. О вечный свет, в самом себе покой! Находишь ты и сам себя познав, себе ты улыбаешься сиянием. Второй круг, как теперь припоминаю, был отражением первого, и в нем мне образ человеческий был виден, но образ в а р е о л е божества. Как геометр, который погружен весь в измерение круга, не находит ключа к своей задаче. Я терялся в своих догадках смутных. Я хотел познать, как человеческий наш образ в божественном кругу мог отражаться и как при том могло произойти различных двух природ соединение. Но крылья моей мысли были слабы и слаб воображение полет тогда мои желания и волю. Я отдал произволу той любви, которой солнце движется и звезды. Конец.